Глава 4. Мы отплыли из Грейвенда 23 июля 1726 года. Что касается моих путевых впечатлений, то я отсылаю тебя к моему дневнику, где они изложены со всеми подробностями. Пожалуй, самая важная часть дневника – это содержащийся в нем план, который я составил во время плавания на всю свою последующую жизнь. Этот план замечателен тем, что я следовал ему всю свою жизнь до старости». «Мы высадились в Филадельфии 11 октября. Там я нашел различные перемены. Кейс больше не был губернатором, его сменил майор Гордон. Я встретил Кейса, когда он прогуливался по городу как простой гражданин. Увидев меня, он, кажется, немного смутился и прошел мимо, не сказав ни слова. Я был бы столь же смущен при встрече с мисс Рид, если бы ее друзья, отчаявшись с полным основанием в моем возвращении по получении моего письма, Не уговорили ее выйти замуж за некоего Роджерса, Гончара. Свадьба состоялась в мое отсутствие. Но этот брак оказался неудачным, и вскоре она ушла от Роджерса, отказавшись с ним жить и носить его фамилию. Говорят, что у него была другая жена. Он был никчемным парнем, хотя и отличным рабочим, что и соблазнило ее друзей. Он залез в долги, бежал в 1727 или 1728 году в Вест-Индию и там умер. Кеймер купил дом получше, лавку с писчебумажными принадлежностями, много новых шрифтов, нанял несколько подручных, среди которых, однако, не было ни одного опытного, и, по-видимому, затевал большое дело. Мистер Денхам открыл магазин на Уотер-стрит, где мы разместили свои товары. Я прилежно занимался делами, изучал счета и за короткий срок стал специалистом в торговле. Мы жили и столовались вместе. Он чистосердечно привязался ко мне и помогал мне своими отеческими советами. Я уважал и любил его, и мы, вероятно, продолжали бы жить вместе весьма счастливо. Но в начале февраля 1727 года, когда мне только что исполнился 21 год, мы оба заболели. Я перенес плеврит, который чуть не унес меня в могилу. Болезнь протекала очень тяжело. Я оставил всякую надежду на выздоровление и испытал чувство, близкое к разочарованию, когда начал выздоравливать. Я с сожалением думал о том, что теперь, рано или поздно, мне снова придется вернуться к своей неприятной работе. Не помню, что было у мистера Денхэма, но он болел долго, и в конце концов болезнью не его Он оставил мне в знак своего доброго расположения небольшую сумму в форме устного завещания, и я опять остался один одинешенек на белом свете. Магазин перешел к его душеприказчикам, и моя работа под его руководством окончилась». Мой зять Холмс, живший в то время в Филадельфии, посоветовал мне вернуться к своей профессии, а Кеймер соблазнял меня предложением пойти за большое жалование в управляющие его типографией, чтобы он мог уделять больше внимания своей лавке пищебумажных принадлежностей. Я слышал о нем плохие отзывы в Лондоне от его жены и ее друзей, и мне не хотелось иметь с ним никаких дел. Я искал место клерка в каком-нибудь торговом доме, но ничего не найдя, снова заключил соглашение с Кеймером. В его типографии было несколько работников. Хью Мередит, 30-летний пенсильванец из Уэллса, привычный к деревенской работе, благоразумный, опытный человек, большой любитель чтения, но охотник выпить. Стефан Поттс, молодой деревенский парень, также имевший опыт в сельских работах, с незурядными способностями, весьма смышленный и острый на язык, но немного ленивый. Кеймер нанял их обоих за необычайно низкую недельную плату с повышением на шиллинг каждые три месяца по мере того, как они будут совершенствоваться в своем ремесле. Ожидание этих будущих высоких заработков удерживало их в его типографии. Мередит должен был работать на печатном станке, а Потс – в переплетной. Кеймер, по соглашению, должен был обучить их, хотя не знал ни того, ни другого дела. Джон – необузданный ирландец, не приученный ни к какому делу. Кеймер откупил его на четыре года у капитана какого-то корабля и тоже собирался сделать печатником. Джордж Уэбб, оксфордский студент, точно так же откупленный на четыре года Кеймером с намерением сделать его наборщиком. О нем я вскоре скажу. И Давид Гарри, деревенский мальчик, которого он взял в ученики. Я вскоре понял, что Кеймер предложил мне плату гораздо более высокую, чем он имел обыкновение платить, с той целью, чтобы я обучил этих дешевых, неумелых работников. «Как только я обучу их, он сможет обойтись без меня и сохранит этих работников, связанных с ним контрактом». Однако я, не унывая, приступил к делу, привел в порядок его типографию, которая была очень запущена, и постепенно знакомил его работников с делом и учил их лучше выполнять свои обязанности. Странно было встретить оксфордского студента в положении наемного слуги. Джорджу Уэббу было не больше 18 лет. Он рассказал мне о себе следующее. Он родился в Глочестере, окончил начальную школу и выделялся среди школьников своими актерскими способностями, когда они ставили пьесы. Он был там членом клуба остриков и написал несколько вещиц в прозе и стихах, которые были напечатаны в глочестерских газетах. Оттуда его послали в Оксфорд, где он пробыл около года, но не получил удовлетворения, ибо больше всего ему хотелось попасть в Лондон и стать актером. Наконец, получив свое трехмесячное содержание в размере 15 гений, он вместо того, чтобы заплатить долги, ушел из города, спрятал свою мантию в зарослях Дрока и отправился пешком в Лондон. Там, не имея добрых друзей, которые могли бы помочь ему советам, он попал в дурную компанию. Вскоре он потратил все свои гении и, не сумев проникнуть в круг актеров, совсем обеднел, заложил свою одежду и голодал. Когда он, голодный, ходил по улицам, не зная, что ему делать, вербовщик матросов сунул ему в руку листок, предлагающий немедленную помощь и содержание тому, кто обяжется службой в Америке. Он, не задумываясь, пошел, подписал контракт, был посажен на корабль и отправлен в Америку. Он ни строки не написал своим друзьям о своей участи. Это был веселый, остроумный юноша с прекрасным характером, приятный товарищ, но до крайности ленивый, беспечный и опрометчивый. Ирландец Джон вскоре убежал. С оставшимися у меня установились прекрасные отношения. Все они уважали меня, особенно после того, как убедились, что кеймер не способен их обучить, а от меня они каждый день чему-то учатся. Я заводил новые знакомства среди культурных людей города – Мы никогда не работали по субботам. Это был день отдыха Кеймера, так что у меня было два дня в неделю для чтения. Сам Кеймер обращался со мной очень вежливо и казался внимательным ко мне. Ничто теперь меня не тревожило, кроме долга Вернону, который я еще не был в состоянии выплатить, так как до сих пор с трудом сводил концы с концами при строжайшей экономии. Он, однако, был так добр, что не напоминал мне об этом долге. Наша типография часто нуждалась в литерах – а в Америке не было словолитнее. Я видел, как отливают шрифты у джеймса в Лондоне, но я не обращал большого внимания на то, как это делается. Однако я придумал литейную форму и, использовав литеры, которые применялись нами в качестве пунсонов, отлил матрицы из свинца и, таким образом, нашел сносный выход из всех наших затруднений. Я также при случае выполнял граверные работы. Делал чернила, работал в лавке и, короче говоря, был в полном смысле слова «мастером на все руки». Примечание. Пунсон – вырезанное из стали выпуклое изображение, которым выдавливают на меди-матрицу для отливки шрифта. Но, как я не был полезен, я начал замечать, что в моих услугах с каждым днем все меньше нуждаются, так как другие рабочие набивают руку в своем деле. При уплате моего жалования за второй квартал Кеймер дал мне понять, что ему трудно платить такую большую сумму, и, по-видимому, думал, что я попрошу ее снизить. Он постепенно становился менее вежливым, больше показывал себя хозяином, часто находил недостатки, придирался и, казалось, готов был прорваться. Но я терпеливо переносил все это, думая, что его поведение отчасти объясняется стеснительными обстоятельствами. Наконец, сущий пустяк привел к разрыву между нами. На улице поднялся сильный шум, и я выглянул в окно, чтобы узнать, в чем дело. Кеймер, стоявший во дворе, взглянул вверх и, увидев меня, громко и резко напомнил мне о моей работе, добавив несколько упреков, которые оскорбили меня главным образом потому, что были сказаны при людях. Все соседи, выглянувшие из окон по той же причине, что и я, слышали, как со мной обращаются. Кеймер немедленно поднялся в типографию, снова набросился на меня с упреками, с обеих сторон было сказано немало резкостей, Он сделал мне предупреждение об увольнении через три месяца, как было условлено, добавив, что он желал бы сократить этот срок. Я сказал, что это его желание излишне, так как я покину его немедленно, и, взяв шляпу, вышел, попросив Мередита, которого встретил внизу, позаботиться об оставленных мною вещах и принести их ко мне на квартиру. Мередит пришел вечером, и мы с ним обсудили мои дела. Он очень сожалел о моем уходе и особенно о том, что я ушел из типографии в то время, когда он должен был в ней оставаться. Он отговорил меня от возвращения на родину, о чем я начал подумывать. Он напомнил мне, что Кеймер запутался в долгах, что его кредиторы начинают терять терпение, что его лавка находится в жалком состоянии, так как он часто продает без прибыли ради наличных денег и доверяет в кредит, не ведя учета что он, следовательно, должен разориться, а это откроет вакансию, которой я смогу воспользоваться. Я возразил, что у меня нет для этого средств. Тогда он дал мне понять, что его отец очень высокого мнения обо мне и что на основании некоторых разговоров между ними он не сомневается, что отец судит меня деньгами для устройства, если я вступлю в долю с сыном. «Мой срок у Кеймера», — сказал он, — «кончается весной». К этому времени мы сможем получить печатный станок и шрифты из Лондона. Я понимаю, что я не специалист, но если желаете, то соединим ваши знания и мой капитал и будем делить прибыли поровну. Это предложение было приемлемо для меня, и я согласился. Отец Меродита был в городе и одобрил это дело, тем более что, как он сказал, я имел большое влияние на его сына. Благодаря мне он уже давно воздерживался от выпивки. Отец надеялся, что когда мы будем так тесно связаны, я смогу окончательно отучить его от этой дурной привычки». Я передал отцу Мередита опись необходимого оборудования, а он передал ее купцу. Все это было заказано. Мы решили держать дело в тайне, пока не прибудет оборудование. А на это время я должен был попытаться найти работу в другой типографии. Но я не нашел там вакансии и оставался праздным в течение нескольких дней. Между тем Кеймеру представилась возможность получить заказ на печатание бумажных денег в Нью-Джерси. Для этого были необходимы гравировальные доски и различные шрифты, что сделать мог только я. Опасаясь, что Брэдфорд пригласит меня и отобьет у него заказ, он послал мне очень любезное письмо, где писал, что старые друзья не должны расставаться из-за нескольких слов, сказанных в порыве раздражительности. И просил меня вернуться. Мередит уговорил меня согласиться, так как это дало бы ему возможность повышать свою квалификацию под моим постоянным руководством. Итак, я вернулся и все пошло глаже, чем до этого эпизода Работа из Нью-Джерси была заказана, я изобрел для нее печатный станок с медной гравировальной доской, первый в Америке Я вырезал несколько орнаментов и штампов для банкнот Мы поехали вместе с Кеймером в Берлингтон, где я удовлетворительно выполнил работу, а он получил такую большую сумму, которая на некоторое время спасла его от краха В Берлингтоне я познакомился со многими видными людьми провинции Нью-Джерси. Некоторые из них были членами комиссии, назначенные собранием, чтобы следить за печатанием и заботиться о том, чтобы не было напечатано больше банкнот, чем повелевал закон. Поэтому они постоянно появлялись среди нас. Обычно каждый приводил с собой одного или двух друзей для компании. Я был гораздо более начитан и развит, чем Кеймер. Очевидно, по этой причине они предпочитали беседовать со мной. Они приглашали меня к себе, познакомили со своими друзьями и были со мной очень любезны, в то время как Кеймер оставался в тени, хотя он и был хозяином. По правде сказать, это был странный человек. В нем соединялись такие черты, как незнание общественной жизни, страсть резко противоречить общепринятым мнениям, неряшливость, доходящая до крайней неопрятности энтузиазм в некоторых вопросах религии и, в довершении всего, некоторая склонность к мошенничеству. Мы пробыли там около трех месяцев, и за это время список моих друзей пополнился именами судей Алина, секретаря провинции Сэмюэля Бастила, Исаака Пирсона, Джозефа Купера и нескольких Смитов, членов собрания, а также Исаака Декао, главного землемера. Этот последний был умный, прозорливый старик». Он рассказал мне, что начал свою деятельность с того, что в юности месил глину для кирпичников, научился писать уже взрослым, носил измерительные приборы для землемеров, которые научили его производить землемерные работы. И теперь, благодаря своему трудолюбию, составил хорошее состояние. Он сказал мне, «Я предвижу, что вы вскоре вытесните этого человека из его дела и составите себе на этом поприще состояние в Филадельфии». В то время он еще ничего не знал о моем намерении начать дело там или где-либо в другом месте. Эти друзья впоследствии были для меня очень полезны, а иногда и я для них. Все они на всю жизнь сохранили прекрасное отношение ко мне. Прежде чем говорить о моем появлении в обществе в качестве самостоятельного предпринимателя, я хотел бы рассказать тебе о моем образе мыслей в то время, о моих принципах и правилах морали, чтобы ты мог увидеть, насколько они повлияли на все последующие события моей жизни. Мои родители рано начали заниматься моим религиозным воспитанием и в течение всего моего детства воспитывали меня в строго диссидентском духе. Но когда мне было около 15 лет, я начал сомневаться в целом ряде пунктов, которые оспаривались в нескольких прочитанных мною книгах. И, наконец, стал сомневаться в самом «Откровении». В мои руки попало несколько книг, направленных против деизма. Кажется, в них излагается сущность проповедей, читавшихся на лекциях Бойля. Эти книги оказали на меня действие совершенно обратные тому, для которого они предназначались. Аргументы деистов, которые приводились для опровержения, показались мне гораздо сильнее, чем сами опровержения. Короче говоря, я вскоре стал самым настоящим деистом. Мои доводы совратили других, особенно Коллинса и Ралфа но после того, как оба они причинили мне много зла без малейших угрызений совести, после того, как я задумался над поведением Кейса, который также был вольнодумцем по отношению ко мне и над своим собственным поведением по отношению к Вернону и Мисс Рид, которая по временам меня очень мучила, я начал подозревать, что это учение может быть и правильное, но не очень полезное. Я вспомнил свой лондонский памфлет, напечатанный в 1725 году эпиграфом к нему я избрал следующие строки Драйдена. Все справедливо что не есть. Но люди подслеповаатые лишь только часть цепи и ее ближайших звенья видеть могут. Их взор не недостает до стрелки тех весов, что сверху все приводит в равновесие. В этом памфлете исходя из атрибутов бога, его бесконечной мудрости, благости и всемогущества, я доказывал, что в мире не может быть зла, и что порог и добродетель, Это пустые слова, в действительности же таких вещей вовсе не существует. Теперь этот памфлет показался мне далеко не таким умным и совершенным, каким представлялся ранее. Я начал задумываться, не вкралась ли в мою аргументацию какая-нибудь незамеченная ошибка, которая повела к ложным выводам, как это часто бывает в метафизических рассуждениях. Постепенно я начал убеждаться, что истина, искренность и честность в отношениях между людьми имеют громадные значение для счастья жизни, и я написал максимы поведения, которые сохранились в моем дневнике, чтобы следовать им в течение всей своей жизни. Откровение как таковое действительно не имело для меня самодавляющего значения, но я пришел к мнению, что хотя определенные действия могут и не быть плохими только потому, что они им запрещаются, или не быть хорошими только потому, что они им предписываются, однако вероятно, что эти действия могли быть запрещены, потому что они плохи для нас или предписаны, потому что они полезны нам по своей собственной природе при учете всех обстоятельств. И это убеждение, кому бы я ни был им обязан, проведению или ангелу-хранителю, или случайному благоприятному стечению обстоятельств, или всему этому вместе, Сохранила меня в эти опасные годы юности в рискованных положениях, в которые я нередко попадал среди чужестранцев, вдали от надзора и советов моего отца, от намеренных, грубо безнравственных и несправедливых поступков, которых можно было бы ожидать в связи с отсутствием у меня религиозного чувства. Я говорю намеренных, потому что те случаи, о которых я упоминал, заключали в себе какую-то неизбежность, обусловленную моей молодостью, неопытностью или мошенничеством других. Следовательно, я вступал в жизнь со сносным характером, я оценил это в себе и решил сохранить. Вскоре после нашего возвращения в Филадельфию прибыли новые шрифты из Лондона. Мы рассчитались с Кеймером и расстались с ним полюбовно, прежде чем он узнал о наших планах». Мы нашли дом, сдававшийся в наем недалеко от рынка, и сняли его. Чтобы уменьшить арендную плату, которая тогда составляла всего 24 фунта в год, хотя я слышал, что с тех пор она поднялась до 70, мы взяли жильца, стекольщика Томаса Готфрея с семьей. Они должны были платить значительную часть арендной платы, и мы у них столовались. Едва мы успели распаковать литеры и привести в порядок печатный станок, как Джордж Хаус, мой знакомый, привел к нам повстречавшегося ему крестьянина, который искал типографию. Мы были тогда совершенно без денег, так как все наши средства пошли на покупку множества необходимых вещей. Поэтому пять шиллингов, полученные от крестьянина, первый плод нашей деятельности, к тому же столь своевременный, доставил мне так много радости, как ни одна крона, заработанная впоследствии, а чувство благодарности, которое я испытал тогда по отношению к хаузу, «Не раз побуждала меня оказывать помощь молодым начинателям. Может быть, в большей степени, чем я был бы склонен, не будь этого случая». В каждой стране есть вороны, которые занимаются тем, что предвещает ее гибель. Один такой ворон жил и в Филадельфии, представительный пожилой человек с глубокомысленным взглядом и с очень степенной манерой говорить. Его звали Самуэль Майкл. «Этот джентльмен, с которым я совершенно не был знаком» остановил меня однажды у моей двери и спросил, не тот ли я молодой человек, который недавно открыл новую типографию. Получив утвердительный ответ, он сказал, что весьма за меня опечален потому что это дорогостоящее предприятие, а вложенные средства, несомненно, будут потеряны, ибо Филадельфия – гиблое место. Люди здесь уже наполовину банкроты или близки к этому. Все признаки противоположного, например, постройки и рост ренты, являются, по его твердому мнению, ложными» ибо в действительности именно они-то и разорят нас». Затем он так подробно рассказал мне о несчастьях, существующих в настоящее время или ожидаемых в ближайшем будущем, что оставил меня в довольно-таки меланхолическом настроении. Зная я его раньше, чем начало это дело, я весьма вероятно отказался бы от своей затеи. Эта личность продолжала жить в этом гиблом месте и проповедовать в том же духе. В течение многих лет он отказывался покупать здесь дом, потому что все было готово рухнуть. И, наконец, я имел удовольствие видеть, как он заплатил за дом в пять раз дороже, чем мог бы заплатить в то время, когда только начал каркать.